23 января 15. Каждая мысль, о чём бы то ни было, связывает мыслителя с объектом мышления прямым каналом связи и прорывает как бы тоннель в пространстве, идущий от родителя мысли к объекту её. Так тысячи каналов или лучей мысли соединяют человека с тем, о кому ли о чём он думает. Каналы соединения могут быть очень короткими.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 в ней их нет притяжения ибо энергии притяжения порождаются развиваются человеком можно лишь добавить что там всё обостряется и усиливается многократно ибо тяжёлые плотные частицы материи уже не мешают уявлению новых энергий